Ловушка. У нас на планете редко случались осадки. Состав атмосферы неземной. Периодически появлялась влажность и все. На земле дождь, ветер, снег, туман, ныне имели масштаб катастрофический, и я стал вспоминать древние легенды о потопах, ураганах и перестал их воспринимать большим преувеличением. Оказывается, такое вполне возможно, если дождь – это безостановочный ливень, и на твоих глазах все вокруг мокнет и наполняется водой. Ветер не всегда имеет единственное и постоянное направление. Туман – живой мираж, появлявшийся в современной жизни и исчезавший, когда ему того хотелось. Сколько раз я был на земле, но только сейчас обратил на земные осадки внимание. Все из-за безделия. Будь я занят чем-то серьезным, мне бы не пришло на ум восхищаться или опасаться природных явлений. Впрочем, я цеплялся за все, что угодно, лишь бы не возвращаться мыслью к Веронике. «Не подходи ко мне больше», — попросила она. «Да и не собирался», — мысленно ответил я. Наконец-то я освободился от нее. Назойливее землянки не встречал на своем пути. И притягательнее. Это я почувствовал через несколько дней. Мне явно чего-то не хватало. Неужели нездоровых поисков в тех местах, где Вероника может оказаться? Память моя, которая однажды дала странный сбой, пошутила надо мной наоборот. Теперь я вспоминал в мельчайших подробностях все наши встречи от самой бестолковой и невнятной до продуктивной. С Вероникой я чувствовал себя уязвимым. Никогда не зная что выкинет эта землянка. В ее глазах я часто читал насмешку и высокомерие. Мне этого не хватает? Нет, так я задание не выполню. Вдали от женщины я остыл и передумал сообщать о невозможности требуемого. Не прервал командировку. Посылали меня с миссией, должен выполнить. Значит, хочешь не хочешь, иди на контакт с Вероникой. На расстоянии я не способен разбудить в ней любовь. Можно подумать в тесном общении, в состоянии. Неужели необходимо было меня посылать с такой миссией? В которой раз я клял себя, что поддался уговорам. Выйдя на улицу с определенной целью, я потерялся. С бесцветного неба валил, будто сверху кто-то большими горстями резко кидал, снег. Много чего я повидал, а такое пропустил. Огромные хлопья, и это вода... кружились по собственной извилистой траектории не спеша падать. Не удивлюсь, если они замирали или держались на весу, такой плотный снегопад шел. Не видно было города, не слышно людей и уличного движения. Я был один на один с необыкновенными осадками, которые шли стеной, и острее прежнего заставили меня ощутить собственное несовершенство и одиночество. Сколько я стоял в растерянности, не знаю. Вполне достаточно, чтобы начать действовать. Из кафе я позвонил в университет, где мне сообщили, что сегодня Рони не будет. Она оставила адрес на случай, если в ней окажется нужда. Из-за непрекращавшегося снега воздушные такси отдыхали, а автономное было не достать. Пришлось преодолевать расстояние старинным способом – пешком. Все словно попрятались. Я, во всяком случае, никого не встретил, разгуливая в первой половине дня. Хорошо, хоть навигатор работал, нашел адрес сразу. В последний раз мы виделись с Вероникой в престижном закрытом клубе. Теперь же я вошел в дом явно ниже среднего земного уровня. Увидев людей, поздоровался и спросил о женщине. Окружающие молча начали уходить. Оставшаяся Вероника подошла. «Мы заговорили». Ни о чем, нетрудно и коротко, но слова наши пытались приобрести значение. С первого взгляда я увидел, что женщина опять изменилась. Бывает ли она когда-нибудь сама собой? При нашем знакомстве Вероника была гордой дамой, потом вечно спешившей горожанкой, в клубе ослепительной красоткой, а нынче я нашел ее в небрежном рабочем виде, который ей подходил не меньше формального или вечернего. Волосы, собранные в копну на макушке, невыразительный костюм вроде того, который я подарил ей после космического звездного нашего вояжа, отсутствующее выражение лица, но я все равно видел в ней Веронику и тянулся к ней. Мне повезло. Я нашел подспорье старого знакомого, пианино. В нашем дуэте притяжение стало осязаемым, Закончив лирический эпизод, мы заперли помещение и пошли под снег, который все так же неустанно валил сверху. Одевшись для улицы, Вероника вновь стала дамой. Короткое пальто по фигуре, голова замотана в платок, но подвело меня не это. Нисколько не пугаясь природного катаклизма, Вероника скрыла за стеной снегопада, и я... Уверенный в тот миг, что она в самом деле исчезнет, схватил ее за руку и потянул к себе. Помню, как медленно обернулась ко мне женщина. Какое у нее было выражение лица. В следующее мгновение мне было все равно. Я устал думать, ушел в ощущение. Оторвавшись от Вероники на мгновение, я сдвинул платок с ее головы, чтобы видеть растрепанные волосы. На них, ее плечи, щеки, ресницы, падал прекрасный и проклятый снег.